«По-моему, — отвечал он, — король, вероятно, хочет кого-то помучить, иначе он не стал бы так афишировать свои чувства. Он не решился бы так спокойно компрометировать девушку, до сих пор вполне безупречную. Эту бесстыдницу высокомерно промолвила принцесса. «Могу заверить ваше высочество с почтительной твердостью», — сказал Дегиш, «что мадемуазель де Лавальер любит человек, достойный всякого уважения. Уж не брожил он ли?» «Да, принцесса, он мой друг». «А какое дело королю до того, что он ваш друг?» «Король знает, что брожил он жених мадемуазель де Лавальер, и так как Крауль честно служил королю, король не захочет причинять непоправимого несчастья». Принцесса звонко расхохоталась, и этот смех болезненно подействовал на Дегиша. «Повторяю, принцесса, я не думаю, чтобы король был влюблен в Лавальер, и в доказательство этого...» Я хочу спросить у вас, принцесса, чье самолюбие желал задеть его величество в данном случае? Вы знаете весь двор и поможете мне разрешить этот вопрос, тем более что, как уверяют, ваше высочество очень близки с королем. Принцесса закусила губу и, не придумав ответа, изменила тему разговора. «Докажите мне», — сказала она, глядя на графа, тем взглядом, в который как будто была вложена вся душа, «Докажите, что именно вы хотели поговорить со мной, хотя позвала вас я». Дегиш торжественно вынул свою записку и подал принцессе. «Наши желания совпали». «Да», — произнес граф с нежностью, которую он не мог подавить. «И я уже объяснил вам, зачем я хотел вас видеть. Вы же, принцесса, еще не сказали, зачем вы потребовали меня к тебе «Это правда». Она колебалась. «Я с ума схожу из-за этих браслетов!» — молвила она вдруг. «Вы ожидали, что король поднесет их вам?» — спросил Дегиш. «А почему бы и нет? Но ведь, принцесса, у короля, кроме вас, его невестки, есть еще супруга. А кроме лавальяр?» — воскликнула уязвленная принцесса. «У него есть я! У него есть весь двор!» «Уверяю вас, принцесса!» — подститительно поклонился граф то если бы кто-либо услышал ваши слова и увидел ваши красные глаза, и, да простит меня Бог, эту слезу, навернувшуюся на ваши ресницы, да, если бы кто увидел это, то сказал бы, что ваше высочество ревнует. «Ревную?» — надменно воскликнула принцесса. а «Ревную, клавальяр?» Она рассчитывала смирить Дегиша этим высокомерным жестом и надменным тоном, «Да, лавальер, принцесса», — смело повторил он. «Кажется, сударь, вы позволяете себе оскорблять меня?» — прошептала она. «Нет, принцесса», — отвечал взволнованный граф, решивший, однако, укротить этот приступ гнева. «Вон!» — крикнула принцесса вне себя от раздражения, до такой степени хладнокровия и молчаливая почтительность Дегиша взвесили ее. Дегиш отступил на несколько шагов, отвесил поклон, выпрямился белый как полотно и слегка дрогнувшим голосом произнес. «Мне не стоило так усердствовать, чтобы подвергнуться совершенно несправедливой немилости». И он не спеша повернулся спиной. Но не сделал он и пяти шагов, как принцесса бросилась за ним точно тигрица, схватила его за рукав и воскликнула, привлекая к себе. «Ваша притворная почтительность!» страшнее прямого оскорбления. Но оскорбляйте меня, только говорите. Она вся дрожала от ярости. Принцесса, мягко отвечал граф, обнажая шпагу, пронзите мое сердце, но не томите. По устремленному на нее взгляду, полному любви, решимости и даже отчаяния, она поняла, что этот человек наружно такой спокойный, пронзит себя шпагой, если она прибавит хоть слово. Она вырвала у него оружие и, сжав ему руку с иступлением, которое могло сойти за нежность, сказала, «Граф, пощадите меня! Вы видите, я страдаю, а у вас нет ни капли жалости!» Слезы заглушили ее голос. Увидев принцессу плачущей, Дегиш схватил ее в объятие и отнес на кресло. Она задыхалась. «Почему, — шептал он, упав на колени, — вы не расскажете мне, что вас печалит? Вы кого-нибудь любите? Скажите мне! Это меня убьет, но раньше я сумею утешить вас, облегчить ваши страдания и оказать вам какую угодно услугу. Неужели вы меня так любите?»